Глава девятнадцатая. Мистер Маск едет в Вашингтон. SpaceX 2002-2003 годы. Гвин Шотвелл. Маск не склонен вступать в партнерские отношения с людьми, ни в личной, ни в профессиональной сфере. В zip и PayPal он показал, что может вдохновлять, пугать, а порой и третировать коллег. Но коллегиальность не входит в набор его навыков, а почтительность ему не свойственна. Ему не нравится делить влияние. Одним из немногочисленных исключений стали его отношения с Гвин Шотвелл которая пришла в SpaceX в 2002 году и впоследствии сделалась президентом компании. Она более 20 лет, дольше, чем кто-либо еще, проработала с Маском, сидя по соседству с ним в штаб-квартире SpaceX в Лос-Анджелесе. Прямая, резкая и смелая, она гордится своим умением сказать, как отрезать, не проявляя при этом неуважения к собеседнику, и обладает приятной уверенностью игрока школьной баскетбольной команды и капитана группы поддержки. И тем, и другим ей довелось побывать. Добродушная напористость позволяет ей говорить с Маском честно, при этом не нервируя его, и давать ему отпор при злоупотреблениях, при этом его не опекая. Она может общаться с ним почти на равных, но все равно проявлять к нему почтение, никогда не забывая, что именно он основал компанию и руководит ею. Гвин Шотвелл в девичестве Роули выросла в одном из северных пригородов Чикаго. В 10 классе она вместе с матерью посетила конференцию Общества женщин женщин-инженеров», где ее заинтересовала прекрасно одетая инженер-механик, которая руководила собственной строительной фирмой. «Я хочу быть на нее похожей», — сказала Гвин, и решила подать документы на инженерный факультет Северо-Западного университета, расположенного неподалеку. Я подала документы именно сюда, потому что в Северо-Западном университете преподается и множество других дисциплин. Впоследствии сказала она, выступая перед студентами в своем бывшем университете. «Я ужасно боялась, что меня запишут в нерды. Ну а теперь я невероятно горжусь, что я нерд». В 1986 году по дороге на собеседование в чикагском офисе IBM она задержалась у стоявшего в витрине магазина телевизора где транслировали запуск космического шаттла «Челленджер», на борту которого была учительница Криста Макколев. Шотвелл надеялась исполниться вдохновение, но вместо этого испытала ужас, когда «Челленджер» взорвался спустя всего минуту после взлета. Потрясенная до глубины души, она упустила возможность устроиться на работу. «Видимо, я завалила собеседование». В итоге она нашла место в автомобиле строительной компании Chrysler в Детройте, а затем переехала в Калифорнию, где возглавила отдел продаж космических систем в консалтинговом стартапе Microcosm Incorporated, штаб-квартира которого находилась неподалеку от SpaceX. В Microcosm она работала с брутальным и предприимчивым немецким инженером Хансом Кёнигсманом который познакомился с Маском на встрече любителей ракетостроения в пустыне Махави. После этого Маск нагрянул к нему в гости и переманил к себе в компанию, и в мае 2002 года Кеннигсман стал четвертым сотрудником SpaceX. Желая отпраздновать это, Шотвелл пригласила Кеннигсмана в австрийский ресторан «Шеф Ханнес», куда она частенько заходила на обед. После этого она подвезла его до офиса SpaceX, расположенного всего в нескольких кварталах оттуда. Может, зайдешь, предложил он, познакомишься с Силоном? Шотвелл понравились идеи Маска по снижению себестоимости ракет и упор на производство компонентов собственными силами. Он хорошо в этом разбирался, говорит она. Но вместе с тем ей показалось, что никто в SpaceX понятия не имеет, как продавать услуги компании. С потенциальными клиентами у вас общается какой-то неудачник. Без обеников, сказала она Маску. На следующий день ей позвонила ассистентка Маска и сообщила, что Маск хочет предложить ей должность вице-президента по развитию бизнеса. Шотвелл было под 40. Она переживала развод и воспитывала двоих детей. Мысль перейти на работу в рискованный стартап под руководством эксцентричного миллионера не слишком ей улыбалась. Она раздумывала три недели, но все же пришла к выводу, что SpaceX под силу трансформировать закосневшую ракетостроительную отрасль и превратить ее в полигон для инноваций. «Я была грёбанной идиоткой», — сказала она Маско. «Я готова выйти на работу». И она стала седьмым сотрудником компании. Шотвелл обладает особым опытом, который помогает ей работать с Маском. Её муж страдает расстройством аутистического спектра, который в обиходе называют синдромом Аспергера. Люди с синдромом Аспергера, такие как Илон, плохо считывают социальные сигналы и вообще не задумываются о том, как их слова влияют на окружающих, поясняет она. Илон очень хорошо разбирается в людях, но понимает их холодным разумом, а не через эмоции. Из-за синдрома Аспергера может казаться, что человек не умеет сопереживать. Илон не козёл. «Но порой говорит ужасные вещи», — говорит Шотвелл. Он вообще не задумывается, каким образом его слова сказываются на собеседнике. Он просто хочет достичь цели. Она не пытается его изменить и лишь утешает всех, кто попадает под раздачу. «На работе мне приходится в том числе и лечить раненых», — замечает она. Помогает и ее инженерная подготовка. «Мне до него далеко, но я не тупая. Я понимаю, о чем он говорит», — поясняет она. «Я внимательно слушаю, воспринимаю его всерьез, считываю его намерения и пытаюсь достичь того, чего он хочет, даже если поначалу это и кажется безумием». Она отмечает, что он обычно оказывается прав. И может показаться, что в этих словах сквозит лесть, но это не так. Она говорит с ним искренне и негодует, когда другие этого не делают. Она называет пару таких людей и отмечает, они рвут задницы на работе, но при Илоне прячут голову в песок. Обхаживая НАСА Через несколько месяцев после того, как Шотвелл пришла в SpaceX, они с Маском отправились в Вашингтон надеясь получить от Министерства обороны контракт на запуск нового типа небольших спутников тактической связи тэк -САТ, которые позволили бы командующим наземными силами быстро получать спутниковые снимки и другие данные. За ужином в китайском ресторане неподалеку от Пентагона Маск сломал зуб. Смущенный он стал прикрывать рот рукой, что в конце концов рассмешило Шотвелл. Было очень забавно наблюдать, как он пытается это скрыть. Они нашли стоматолога, который работал в столь поздний час, и тот сделал Маску временную накладку на зуб, чтобы он прилично выглядел на утренней встрече в Пентагоне. Там Маск и Шотвелл заключили контракт на 3,5 миллиона долларов, первый в истории SpaceX. Чтобы привлечь внимание к компании, в декабре 2003 года Маск привез ракету Falcon 1 в Вашингтон на общественные мероприятия, проходившее возле Национального музея воздухоплавания и астронавтики. Для перевозки семиэтажной ракеты из Лос-Анджелеса SpaceX сконструировали специальный трейлер с ярко-синей платформой. И Маск велел работать без остановки, чтобы опытный образец ракеты в безумно сжатые сроки успели доставить в Вашингтон. Многим инженерам компании эта затея казалась чудовищным отвлекающим фактором, но когда ракету с полицейским эскортом провезли по Independence Avenue, она произвела впечатление на Шона О'Кифи, который в то время руководил НАСА. Он отправил в Калифорнию одного из своих заместителей, Лема Сарсфилда, чтобы тот дал оценку легкому стартапу. SpaceX производит высококачественную продукцию и имеет большой потенциал, сообщил Сарсфилд. Нас имеет все основания для инвестиций в это предприятие. Царсфилд восхищался жадностью Маска до сведений предельно технического характера, от устройства системы стыковки на Международной космической станции до возможных сценариев перегрева двигателей. У них завязалась длительная переписка по электронной почте, в которой они обсуждали эти и другие вопросы. Но в феврале 2004 года в письмах стало чувствоваться раздражение — Поскольку НАСА без стендера заключила контракт на 227 миллионов долларов с конкурентом SpaceX частной ракетостроительной компанией Kistler Aerospace, контракт предполагал поставку ракет для организации дополнительного снабжения Международной космической станции и Маск полагал, как выяснилось справедливо, что SpaceX это вполне по плечу. На свою беду Сарсфилд честно объяснил Маску, что случилось. Он написал, что Кистлер получила неконкурентный контракт, поскольку испытывает финансовые трудности. Но в НАСА не хотят, чтобы компания обанкротилась. Сарсфилд заверил Маска, что будут и другие контракты, и что тогда SpaceX сможет участвовать в тендерах. Это разозлило Маска, который считал, что НАСА следует поддерживать инновационное развитие, а не субсидировать нуждающиеся в поддержке компании. В мае 2004 года Маск посетил штаб-квартиру НАСА и, вопреки советам Шотвелл, решил предъявить чиновникам иск из-за контракта с Кислер. «Все твердили мне, что после этого нам, возможно, никогда не удастся поработать с НАСА», — говорит Маск но они поступили неправильно и безнравственно, поэтому я обратился в суд. Он не пощадил даже Старсфилда, своего главного сторонника в НАСА, включив в свой иск его дружелюбное письмо, в котором пояснялось, что контракт служил для Кислер спасательным кругом. SpaceX выиграла суд, и НАСА было приказано объявить тендер на этот проект. SpaceX получила значительную часть контракта. Это была настоящая сенсация. Шансы были от силы 1 к 10, но темная лошадка пришла первой, сказал Маск Кристиану Девенпорту из Вашингтон-Пост. Это всех ошеломило. Контракты с твердой ценой. Эта победа имела решающее значение не только для SpaceX, но и для всей американской космической программы. Наконец-то появилась альтернатива контрактам по системе «Издержки плюс прибыль», которые обычно заключали НАСА и Министерство обороны. По условиям этих договоров государство сохраняло за собой контроль над проектом, например, над созданием новой ракеты, двигателя или спутника и составляла подробные технические задания в соответствии со своими требованиями. Подрядчиками становились крупные компании, такие как Boeing и Lockheed Martin, которым гарантировались оплата всех издержек и получение прибыли. Такой подход стал повсеместно применяться во время Второй мировой войны поскольку давал государству возможность полностью контролировать разработку оружия и не позволял, чтобы в обществе складывалось впечатление, что подрядчики наживаются на войне. Приехав в Вашингтон, Маск дал показания Сенатскому комитету и выступил в поддержку другого подхода. Проблема контрактов, заключаемых по системе «издержки плюс прибыль», — заявил он, состоит в том, что их повсеместное применение препятствует инновациям. Если подрядчик не укладывается в бюджет, он получает больше. Следовательно, подрядчикам из этого уютного клуба нет особого смысла идти на риск, внедрять нестандартные решения, работать быстро и снижать расходы. «Боинг» и «Локхит» — Просто хотят получать лёгкие деньги, заключая контракты по системе издержки плюс прибыль, говорит он. Но с этой системой на Марс не улетишь. Им выгодно не доводить дело до конца. Не выполняя обязательства по контракту по системе издержки плюс прибыль, можно вечно выколачивать деньги из государства. SpaceX — Первая предложила альтернативу, в рамках которой частные компании участвовали в тендере на выполнение конкретной задачи или миссии, например, по доставке государственных грузов на орбиту. Компания рисковала собственным капиталом и получала плату только в том случае, если выполняла свои обязательства в установленные сроки. Такая система контрактирования на базе результатов и твердых цен позволяла частной компании в широких рамках контролировать процесс конструирования и сборки своих ракет. Если компания производила удачную ракету с низкой себестоимостью, ее ждала большая прибыль. Если же она не справлялась с задачей, она теряла огромные деньги. Поощряются результаты, а не растраты отмечает Маск.